Глава двадцать шестая «Мы будем одни?» Спрашиваю я удивленно, когда понимаю, что помимо машины, в которой сижу я и Марат с водителем, и одним охранником, никто больше со двора не выезжает. Мои люди уже направились туда. Если мы все разом подъедем в таком количестве, они точно все поймут. Не идиот уже, — объясняет терпеливо Баев. Кивнув, я замолкаю. На сердце неспокойно, я буквально на месте, толком усидеть не могу от волнения. Ёрзаю и не знаю, чем занять руки. Марат, в отличие от меня, собран и суров. Смотрит в окно, прислонившись к нему плечом. Наверняка он просто не показывает, как сильно переживает. Но все равно его показное внешнее спокойствие внушает уважение. На нужном месте мы оказываемся спустя полчаса дороги, и к ее концу я уже практически до нервного тика себя довожу, но стоит мне дернуться к двери, когда авто останавливается на парковке как марат жестко приказывает сиди в машине и никуда не суйся мне сейчас не до того чтобы следить за еще одним ребенком я не ребенок хочется возразить мне, но баев уже выходит наружу, а следом за ним покидают машину и все остальные честно «Будь я в другом положении, не виси на волоске от того, чтобы Марат попросту вышвырнул меня и не стал терпеть ни одного закидона больше, я рванула следом. Плевать, насколько там опасно. Платон ведь тоже может быть внутри. И еще неизвестно, как Женя к нему относилась все это время. Вдруг просто забросила, как ненужную куклу, подальше, чтобы не слышать плача, не кормила толком и даже внимания не уделяла». После всей правды, что я о ней услышала, уже ничему не удивлюсь. Я сижу вся будто на иголках, ёрзуя, кусая губы, не в силах выдержать давящего напряжения. Идти за мужчинами нельзя. Я не хочу, чтобы снова я помешала хоть в чем то Речь ведь не о моей гордости идет, или спокойствии, а о жизни ребенка. Лучше я не буду мельтешить под ногами. У меня больше право на ошибку. Нет. Я уговариваю себя, приводя и приводя аргументы, но сердце все равно не на месте. Как тут вообще усидеть, когда от неизвестности выть хочется? Чтобы отвлечься хоть немного, я принимаюсь разглядывать вход здания и проходящих мимо людей. В основном я скольжу по ним отсутствующим взглядом, но тут глаза цепляются за фигуру человека, только что вышедшего из здания. Девушка кутает голову в платок, опускает ниже подбородок и поправляет солнце защитные очки ничего удивительного конечно многие носят очки зимой чтобы их не слепили отражающие лучи но дело ведь в том что сегодня весь день пасмурно даже снег иногда идет зачем они ей да и ладно решаю я у всех свои странности как вдруг висящий на ее плече рюкзак, как-то странно шевелится. Мне становится не по себе. Неужели от той гадости, что мне вкололи, теперь галлюцинации мерещатся? Незнакомка воровато оглядывается, и в какую-то секунду мне кажется, что где-то рядом плачет ребенок. Повинуясь какому-то неясному порыву, я выскакиваю из машины, даже не успевая осознать, что делаю, и громко окликаю. «Женя!» Девушка от неожиданности останавливается и оглядывается, но тут же понимает, какую ошибку совершила. Она бросается вперед, прижимая к боку сумку рукой. Все сомнения теперь развеиваются в прах. «Это действительно сестра Марата. И неужели она смогла улизнуть с Платоном?» Волосы на голове дыбом стоят от ужаса, когда я понимаю, что мне не показалось. Её сумка шевелилась не из-за моих якобы галлюцинаций. Там и есть Платон. Я срываюсь с места в ту же секунду, как осознаю, что малыш сейчас там, в тесной темной сумке у неадекватной мамаши, которая способна что угодно с ним сотворить на зло Марату. «Стой, Женя, стой! Прошу тебя!» — кричу я, поскальзываясь на тротуаре. Становится страшно от того, что один неверный неосторожный шаг и Женя упадет, а сумка ударится о лёд или улетит на проезжую часть, прямо под колеса машины. Ведь девушка останавливаться не собирается, как и отдавать ребенка. На мои окрики она не реагирует. Помогите! У нее в сумке ребенок! Она украла ребенка, не выдержав громко оруя, привлекая внимание прохожих. Некоторые шарахаются в сторону, глядя на меня, как на сумасшедшую. Но, к счастью, следом за мной в погоню бросается пара мужчин, а потом рядом оказывается и знакомый охранник из людей Баева. Погоня кончается так же внезапно, как и началась. Женя, видимо, осознав, что сбежать ей не удастся, а машину она поймать не успевает, Врезается в металлическое ограждение на краю пешеходного моста через реку. Морозный воздух обжигает легкие. Я останавливаюсь в нескольких шагах от нее, как и те, кто помогал догонять девушку. Не подходите! Я его вышвырну! Вышвырну! кричит Женя, не своим голосом. Черный рюкзачок, из которого доносится надрывный плач, Она вдруг вытягивает за лямку, держа его над пропастью. Ее платок сбился на бок, и теперь всклокоченные волосы торчат в стороны. Очки она потеряла где-то по дороге, и сейчас ничто не скрывает ее полубезумного взгляда, которым девушка обводит всех. Ее глаза мечутся из стороны в сторону, как у зверя, зараженного бешенством. Женя пытается держать всех в поле зрения. И я не сомневаюсь, что она действительно отпустит сумку, стоит кому-то дернуться в ее сторону. Прошу, выдавливаю практически скулю я, впившись, остекленевшим от ужаса взглядом на свисающую над рекой сумку. Там же глубоко. И даже если вода и покрылась льдом, то для Платона удар о него с такой высоты — верная смерть. Боже! Покрасневшие от холода пальца Женя дрожат, ей явно тяжело удерживать вес ребенка на вытянутой руке. Счет идет буквально на минуты, если не на секунды. Пожалуйста, Женя, отдай мне платона. Это ведь твой малыш, твой кроха. Уговариваю я, делая совсем небольшой шажочек вперед. Девушка останавливает на мне свой жуткий пустой взгляд. Искалится. А, это ты, та, кто решил отобрать у меня все. Спелась с моим братцем, да? Хочешь мое наследство к рукам прибрать? Поделить награбленное вместе с ним. Не подходи! рычит она, и я покорно останавливаюсь, скидываю руки ладонями к ней, чтобы показать, что мои намерения чисты. Это неправда. Я. я просто няня. Просто ухаживаю за Платоном. Выдавливаю я. «Позовите Марата!» Вдруг обрывает она мое оправдание и обводит толпу собирающихся возле нее полукругом зевак. «Позовите сюда, а то я сброшу его в речку!» Словно пытаясь доказать серьезность своих слов, Женя встряхивает рюкзак, будто это просто кулек. Плач слышится еще громче. Только бы Платон был цел. Только бы ничего не сломал. Да, да, хорошо. Я сейчас позвоню ему, и он придет. Ладно, вы поговорите. Заверяю я, шаря по карманам и пытаясь найти телефон. Телефон! Он ведь так и остался у Марата после того, как на меня напали. В панике я оглядываюсь настоящих рядом людей. Пожалуйста, у вас будет сотовый! Мне надо срочно позвать. Нить. Мой голос срывается, стоит только вернуть взгляд на Женю. Со спины вне поля зрения девушки к ней подкрадывается один из охранников Марата, и мне хочется заскулить от того, что он делает. Одно неверное движение, один звук, и... Так и происходит. Девушка резко оборачивается, услышав хруст снега под ботинком охранника. И я чувствую как сердце, оборвавшись, падает вниз. Ноги слабеют, и я запоздала, дергаюсь вперед. Баев не успеет прийти и поговорить с сестрой, и спасти Платона. Даже я не успею сделать этого. Женя разжимает пальцы.